Глава 12 н а крыльце дома князя Смиредев распорядился, чтоб ему доставили и привели Ваньку. Вскоре появился парень. «Ты, и Ванька?» — спросил Смиредев, зорко глядя в лицо малого. «Яс!» — робко проговорил малый. «Ну ты, Розиня, становись на запятки!» — показал Смиредев на свою карету и сел в н е ё Когда экипаж тронулся, он выглянул в окно и крикнул «Эй, ты чучело, держись крепче, свалишься, расшибешься в дребезги, а мне в тебе нужда, держись зубами что ли». Ваньку действительно с непривычки стоять на запятках экипажа, качавшегося во все стороны, болтыхало то вправо, то влево. Вдобавок он сильно перетрухнул от неожиданности своего путешествия неизвестно куда. Когда карета Смиредева выехала за ворота и проехала целую улицу, Смиредев снова остановил кучера и позвал Ваньку. «Ну ты, бестия! Где живет Петр Иванович?» Ванька вытаращил глаза. «Но не балуйся! Знаешь ведь, говори! Княгиня приказала, слышишь? А то откуда бы мне и знать!» «Какой Петр Иванович?» — вымолвил потерявшийся Ванька. «Дурень! Петр Иванович Хорват!» «Юрий Петрович?» – выговорил Ванька. «Ну, Юрий Петрович, что ли, все равно. Где он живет?» «Тут недалече», – робко выговорил Ванька. «Вот и дом, видать». «Что врешь?» «Е-е, Иван Максимыч, вот их самый дом, серенький». «Да то изба, дурень, курна я изба какая-то. Она самая-с. Они теперь там». «Соврешь? Убью ведь». «Зачем мне врать, Иван м а к с и м о в и ч «Верно сказываю». «Пойдем», — выговорил Смиредев. Он вышел из кареты, отправил ее домой и пешком направился к маленькому домику в сопровождении Ваньки. Постучав в калитку, Смиредев, не дожидаясь, отворил ее сам, вошел на двор и, отбиваясь от большой собаки, влез на крыльцо. Денщик Хорвата с изумленным лицом предстал пред ним, и быстро затворил за собою дверь. «Здесь живет Иван Петрович, тьфу, то бишь Юрий Петрович». Денщик замялся и выговорил. «Нет, такого здесь нет». -с». Денщик видел за с м и р е д е в ы м своего приятеля, но, видя на лице его крайнее смущение, догадался, что надо врать незнакомцу и не открывать место пребывания барина. «Ты что же это?» обернулся Смиредев к Ваньке. «Врать? Да я тебя так распотроню!» И Смиредев, протянув руку к куче сложенных в коридоре дров, схватил т о л с т о е п о л е н о д а я тебя на четыре части!» На крик Смиредева в дверях появился хорват, но уже не тот красивый гусар, а несколько бледный и сумрачный молодой человек в простом русском платье и с небольшою бородкою. «Кого вам нужно и кто вы такой?» — угрюмо вымолвил он. «Нужен мне Хорват!» — крикнул Смиредев. «Кто вы сами?» — повторил тот. «Смиредев Иван Максимыч, так и доложи». «Доложите!» — прибавил он, пристально глянув на красивого незнакомца. Оба лакея, стоявшие позади Смиредева, вопросительно смотрели на Хорвата. Он колебался, солгать — или открыть свое тайное убежище вблизи княжих палат и себя самого, переодетого ради дорогой, единственной цели его жизни. «Зачем вам Хорват?» – вымолвил он. «Его теперь нет, но он может быть с часу на час». «Ладно, так я подожду». И Смиредев шагнул с намерением входить в дом. Хорват протянул руку и остановил его. «Вы слышали вопрос?» Прежде о т в е ч а е т е зачем вам Хорват. «Ах, Создатель мой! Да я хочу его видеть! Вот вам и в с ё Какое-то грубоватое добродушие в лице этого толстяка как-то странно, как-то сразу хорошо расположило Хорвата в его пользу. Он еще раз пристально взглянул Смередеву в глаза. Он знал, что это друг князя, давнишний, но знал также, что и она с чувством часто говорила о нем, сожалела, что он в отсутствии. «Входите!» — вымолвил, наконец, Хорват и впустил Смиредева в простенькую комнату с совершенно мещанской обстановкой.